Глава одиннадцатая. Сшау. Хашхм. Могучая туша кислотного бордюка с утробным шипением рассыпалась на четыре не совсем ровных куска, залив асфальт пузырящейся кислотой. Ну как асфальт? Его жалкие остатки. Кислота бордюка была сильно концентрированной, так что противостоять ей достаточно долго не была способна даже хирургическая или броневая сталь. А уж асфальта. Так что, учитывая, что этот бордюк был далеко не первым от асфальта на площади независимости, уже практически ничего не осталось. «Шташах! Штшах!» Двойной плазменный луч поставил точку в истории существования обоих хромых щитовиков, являющихся свитой выступавшего лидером этой высокоуровневой тройки бордюка — Скип облегченно выдохнул и отпрыгнул назад, едва удержавшись от того, чтобы садануть по выливающимся сплошным потоком из врат стайным тварям потоком плоскостей, или бросить им под ноги десяток другой полей шипов. Их он уже кастовал одним движением пальцев. Но, увы, он здесь не один, а в составе смены. Вот пусть остальные стайнами и занимаются. Скачок уровня врат принес много неожиданностей. В прошлой жизни Скип в этот момент был пусть и молодым начинающим, но благодаря школе капитана уже относительно опытным игроком. Так что тварей, которые на этом левеле перли через врата, помнил неплохо. О чем не раз и во всех подробностях рассказывал. Ну, вы по всему выходило, что в этот раз он послужил источником не информации, а самой, что ни на есть, дезинформации. Потому что сейчас все было по-другому. Нет, не в том смысле, что твари внезапно поперли не через врата, а, например, из-под земли или из воды, конечно. Но их наборы соответственно, возможностей и способностей поменялся. Кардинально. И по всем показателям. Первый сюрприз преподнесли стайны. В прошлый раз на этом уровне основную массу стайных составляли твари 15-20 уровня. На этот раз среди стайных таковых практически не было. Во всяком случае на тех вратах, которые контролировала их Траппа, а также на тех, информацию о которых они могли получить без особенных проблем. Что у них в Киншасе, что в Москве и Россия в целом, что в Японии, а также Германии, Корее, Индонезии и еще нескольких странах, с которыми был налажен обмен информацией, через врата вовсю перли второго, двадцать 25 уровня. Не прям совсем-все-все. -все были и более низкоуровневые, но только такие, которые были заточены под скрытность и маскировку. Вот среди них встречались и уровни 20+. Это означало, что после скачка уровня через врата массы повалили твари, лишь немного уступавшие тем, которые на прежнем уровне входили в состав высокоуровневых троек. Если вспомнить первую итерацию врат, превосходевшие их, Что же касается этих самых троек, то они состояли из тварей, вплотную приближавшихся к пику разрешенных уровней. То есть лидеры были, как и положено, 45-уровневые, как оно и было в обеих прошлых итерациях. Но зато свита оказалась куда более сильной. Она буквально подпирала лидеров. 42-й и 43-й уровни можно было считать за стандарт. И через два раза на третий в свитах вылезали 44-е. Все это привело к тому, что сразу после скачка уровня врат по всему миру начались большие проблемы. Как выяснилось, многие из тех, кто считался высокоуровневыми игроками при прежнем левеле врат, после появления новых тварей оказались ну не то чтобы мальчиками для битья, но удержать врата не сумели. Вследствие чего часть тварей новой генерации смогла прорваться через блокпосты и уйти вглубь, устроив резню. Причем, в первую очередь, это произошло на вновь открытых вратах. Особенно там, где сильно ошиблись координатами точек их открытия. «Пульсация Сета!» Скип отвлекся от невеселых мыслей и мгновенно включился в боевой режим. Ну да, Сета активно включился в работу команды ученых под руководством Евгения Юрьевича, и первые результаты этого уже были видны. Так, например, он сумел изготовить датчик, способный уловить изменение ритма высокочастотных колебаний зеркала врат, возникающие перед проходом через них высокоуровневые тройки. Сам датчик пока был экспериментальным и еще тестировался, но дюжину образцов трапа Скипа получила. В качестве ответной любезности за магические жезлы, разработанные крафтерами-трапой, которыми сама трапа уже была полностью снабжена — поэтому они начали выделять их и сторонним союзникам, но ну и для тестирования. Причем это решение не было только лишь благодарностью за пухи или за все, что Мак рассказал и сделал. Эрш при передаче датчиков высказался весьма прагматически. «Вас-то с тестовыми образцами точно не сожрут». «Значит так, работайте сами, я только подстраховываю», коротко бросил ски подходя в сторону. Он собирался посмотреть, чего стоят бойцы против наиболее высокоуровневых тварей этой итерации. Смена, с которой он вышел к вратам, считалась одной из самых слабых в трапе, потому что на три четверти состояла из бывшей обслуги, инициировавшаяся уже здесь, в Киншасе, стреляя по прорвавшимся от врат тварям с площадки у забора. Но парни и двое девчонок оказались упорными и настойчивыми. Сначала выдержали крайне болезненную прокачку сердцами, затем — жесткие тренировки под руководством капитана, потом — нудную раскачку на стайных во время прошлого такта и, в конце концов, взяли на себя смену у врат, когда основной состав был вызван в Лондон для отражения того, ставшего уже легендарным навала. Причем все это без отрыва от основных обязанностей. То есть в основное время они носились со швабрами и подносами, меняли постели, подметали двор, а в свободное время тренировались и дрались с тварями у врат. Так что спать им приходилось всего часа по три-четыре в сутки. Но справились. Чем и заслужили честь войти в состав самой сильной трапы планеты. Несмотря на то, что они по характеристикам, ни по уровню развития умений, навыков и заклинаний на штатное место в ней пока не тянули. «Хра!» На этот раз лидером появившейся из врат высокоуровневой «тройки» был гривастый Богомол, крайне неприятный противник. В отличие от Бордюка, являвшегося в первую очередь дальником, заплевывающим противника в своей жуткой кислотой, Богомол был универсальным бойцом. То есть он был опасен и на дальних, и на коротких дистанциях потому что кроме устрашающих жвал и остро заточенных лап, умел атаковать еще звуковой волной, действующей на противника ошеломляюще. Поэтому раздавшийся из ее рупора пастерев заставил молодых ошарашенно отшатнуться. Скип же, наоборот, слегка подался вперед. Если молодняк замешкается, ему придется вмешаться. — По ногам, левая сторона! — — взвескнула миниатюрная девчонка с двумя хвостиками, выбивающимися из-под Стандартная защита против твари этого уровня врат уже никак не помогала, но скип все равно заставлял ее надевать. Во-первых, часть скользящих ударов она все равно могла отвести. Если даже и нет, наличие защиты давало больше шансов на то, что руки, ноги, ребра и так далее после удара твари окажутся более-менее в комплектном состоянии вследствие чего лечение пострадавших в бою будет чуть более простым, и, во-вторых, на текущем уровне врат в доступе уже должны были появиться первые более-менее массовые ремесленные изделия. И лидер самые сильные раскачанные трапы планеты был твердо уверен, что его трапы получат их одной из первых в мире. Так что навык боя в защите бойцам был необходим. «Передняя левая, бей!» Включился в работу светловолосый парень, назначенный лидером команды, но, похоже, слегка растерявшийся, вследствие чего в командование пришлось вмешаться той девчуле с задорно торчащими хвостиками. Но теперь он вроде бы пришел в себя. И бойцы дружно жахнули по назначенной конечности, своими еще не очень раскачанными заклами, используя те самые жезлы. Они для этих ребят пока были вполне актуальны, вследствие пока еще довольно низких уровней используемых заклинаний. «Хра!» — вновь взвыл Гриваст и я прыгнул вперед. «Вторая левая, бей!» «Хракс!» -хр Приземление твари вышло неудачным. Две лапы, выбитые с одной стороны тела, не позволили удачно закончить прыжок, отправив тварь в незапланированный кувырок, едва не сшибившие двоих из команды молодняка но именно что едва Боец и бойцыха хрен его знает как оно там правильно короче оба успели отскочить подгрев убей тут же заорал новый испеченный лидер когда опрокинувшуюся тварь подставила уязвимое место едва не рухнула от полыхнувшего в полуметре перед ним комка паутиной держать защиту рявкнул скип Ну да, бойцы увлеклись атакой и упустили из внимания двух паутинников, тварей дальнего боя, плюющихся какой-то дрянью, издалека кажущуюся как раз тем самым комком паутины. Впрочем, к настоящей паутине она не имела никакого отношения, поскольку не разворачивалась в сеть и не приклеивалась ни к чему, а просто взрывалась. То есть, если точнее, выплескивала энергию, причем целенаправленно, как кумулятивный заряд. И по мощности ему также не уступала. В пока еще работающем интернете уже были ролики попадания этой самой паутины в лобовую броню американских абрамсов. Жуткое зрелище. Спустя еще полминуты стройкой было покончено. Скип дождался, пока бойцы завалили окрестности врат полями шипов, после чего подозвал молодых и придерчиво осмотрел их, пройдясь по каждому лечилкой. Серьезных травм ни у кого не было, но ушибов, царапин и шишек набралось немало, а их смена у врат заканчивалась только в четыре часа. В штаб -мак вернулся около шести вечера. Первым, на кого он нарвался, был капитан. Замотанный. «О, Скип, привет! Ну как, молодежь?» «Без подстраховки пока их ставить нельзя, но, в общем, молодцы. Особенно цепка. Цепка! а помню такая со смешными хвостиками да она сил пока маловато но не тушуется и тактическое мышление хорошо развито вот как присмотрюсь задумался капитан сам ты готов к выдвижению да сейчас помоюсь перекушу и можем выдвигаться этот скачок уровня врат ударил по людям куда сильнее нежели предыдущий Причем практически везде. Даже им здесь, в Киншасе. первые сутки пришлось выкладываться по полной, дабы удержать как старые, так и вновь открывшиеся врата. Которых, кстати, оказалось не так и много. Все-таки, несмотря на все усилия, людей в Кинжасе стало заметно меньше, чем в благословенные времена до прорывов. Так что после открытия новых врат их общее число не достигло даже шести десятков. И то, если считать вместе с Брозавилем, который располагался на противоположном берегу реки Конго. Ну да, они полностью подгребли его под себя. Как, кстати, всю Киншасу. Потому что те врата, которые должны были держать под контролем немецкие и французские военные, твари захватили, считая с налета. Уже второй, третьей тройкой. А потом прошлись асфальтовым катком и по самой территории военной базы европейцев после чего выплеснулись смертельной волной за пределы ареала своих врат и попытались ударить в тыло отрядом их трапы, оборонявшимся у тех врат, которые контролировала Анна. Но это им не удалось. Скип по своему собственному опыту знал, сколь опасны времена повышения уровня врат и насколько они могут быть непредсказуемыми. Так что капитан по его приказу заранее предусмотрел команды быстрого реагирования — А когда до него дошла информация о том, что европейцы, как он и боялся, теряют врата, еще и усилил их за счет выдергивания бойцов от тех врат, которые они смогли удержать без особенно сильного напряжения. А таковых было едва ли не половина от числа тех, которые держала траппа. Да что там говорить. Любой из даже не топ-10, а топ-50 трапы способен был держать врата даже в одиночку, причем почти неограниченное время. Так что кем купировать прорыв тварей было? А потом в дело вступила домашняя заготовка, разработанная Мараной, и воплощенные в жизнь Валерии. Та строго соблюдала их договоренности с Мараной и сидела в своей дуале, но при этом все свои обязанности по отношению к Трапе выполняла не просто скрупулезно, а прямо такистово, с полным воодушевлением. После атаки с тыла, несколько эпизодов, которые удалось даже записать на защищенные камеры, способные как-то работать в некотором отдалении от врат, а потом выложить в интернет, Скип вышел на связь с немцами и французами, сообщив, что их военные не удержали врата, вследствие чего твари нанесли подлый удар в тыл бойцам его траппы. Так что в Киншасе складывается критическая обстановка, и он требует немедленно выслать в город подкрепление и отбить потерянное. После чего был откровенно послан. Потому что подобная критическая обстановка складывалась по всей земле. И сейчас тем же немцам куда более критично было удержать врата в городах Рура или Вестфалии, нежели в какой-то там расположенной в жопе мира Киншасе, О чем Мак и был проинформирован причем в крайне грубой форме. Но на этом он не остановился, и уже через полчаса, вовсю используя свой пока еще имеющийся статус постоянного члена бюро Координационного Совета Земли, сумел прорваться через пару-тройку дежурных и полдюжины секретарей, и вышел на самый-самый верх, на президента Франции и бундесканцлера, вновь потребовав от обоих немедленно направить в Кеншасу селение и отбить врата, которые просрали их подчиненные. На что получил вполне себе соответствующий ответ, как то «заткнуться и не отвлекать сильно занятых людей, у которых и так жопа горит». Ну, не так грубо, конечно, но если убрать все дипломатические реверансы, суть ответов была именно таковой. После чего о полученном ответе был проинформирован Координационный Совет в целом и все постоянные представители от наиболее значимых государств, а также МИДа этих государств, плюс дюжины международных организаций значением поменьше. Они, конечно, к настоящему моменту уже не обладали никаким серьезным влиянием, но как хор заднего плана вполне подходили. Ну и всяческие СМИ, от сетевых до вполне официальных, в просто неисчислимом количестве. Причем весьма умело. Настолько, что некоторые ролики как схваток с тварями, так и дипломатических переговоров даже заверусились. Ну да Валерий в подобных делах был мало кто равен. А к исходу первых суток Марана от имени Скипа опубликовала комюнике, в котором было объявлено, что поскольку европейские силы в Киншасе не только не справились со своими обязанностями, вследствие чего их трапа подверглась атаке с тыла и вынуждена занять круговую оборону. Ну и все обращения с просьбой перебросить дополнительные силы и не то, чтобы оказать какую-то помощь, но хотя бы вернуть под свой контроль врата в заранее согласованных зонах, либо отвергаются в крайне грубой форме, либо напрочь игнорируются. Трапы вынуждены принять на себя обязанности по контролю над всеми вратами в Кеншасе и ее окрестностях вследствие чего публично объявляет, что более никаких военных баз и иных сил, не принадлежащих к их трапе, в своей зоне контроля не потерпит. После чего в течение полутора часов все потерянные врата были отбиты, а разбежавшиеся за это время от врат тварей начали активно зачищаться. То есть ситуация в Киншасе разрешилась к их вящей славе и максимальной выгоде, как оно на памяти Скипа и случалось всегда с операциями, к которым прикладывала руку Марана. Но, увы, на остальной части планеты все было не так радужно. Даже русскими, обладавшими пропорционально самым большим числом игроков на сотню тысяч жителей и как бы не самым большим абсолютным числом наиболее раскачанных игроков, в первые сутки было потеряно почти три десятка врат. Правда, на самой территории России потеряли минимум. В первые часы не удалось удержать вновь открытые врата лишь в трех городах. Ангарске, в котором просто проглядели увеличение численности населения выше 250 тысяч. Костроме и Нижневартовске. И одни старые в Москве. С Москвой так получилось потому, что большая часть наиболее сильных игроков, как и в прошлый раз, в какой-то момент оказалась в разгоне. А может, просто к тем вратам, типа на теплое местечко, поставили какого-нибудь очередного блатного мудака, который просто завалил дело. Скип, при всей любви к родине, ее отнюдь не переоценивал. Зато с, так сказать, зарубежными вратами, расположенными на весьма обширных территориях Африки и Азии, которые на последнем перед скачком уровня врат заседании Координационного совета были закреплены за Россией, дела обстояли куда хуже — Но Россия хотя бы не запрашивала помощи, а вот от других запросы о помощи последовали буквально сразу же после того, как они объявили о том, что все врата в Киншасе, Бразовиле и их окрестностях надежно контролируются их трапой. Первые сутки на запросы они не отвечали. Вернее, не так. Они ответили. Кое-кому. Тем же японцам. Иначе было нельзя потому что Скип носил у японцев титул «Учитель нации», а обратился к ним его личный ученик, который попутно носил титул «Императора Японии». Ему Мак ответил, естественно, согласием, но сообщил, что вот прямо сейчас прибыть на помощь возможности не имеет, потому что должен стабилизировать ситуацию здесь, в Киншасе, на территории своей трапы. «Ты же в курсе, ученик, что нас здесь попытались предать и бросить?» Ну и вот. Так что, как только мы сможем стабилизировать ситуацию на нашей территории настолько, чтобы быть уверенными, что уход вам на помощь большого числа самых высокоуровневых игроков не приведет к тому, что они вернутся на пепелище, так сразу и выдвинемся. А это случится довольно скоро. Продержитесь еще день, много-два, и помощь придет. Вторые, кому Скип пообещал помочь, были индонезийцы. Но с ними все пошло по более жесткому варианту. У представителей Индонезии Мак вытребовал после стабилизации ситуации непременное участие отправленных им на помощь игроков в каче индонезийских врат. Причем по нормативам, принятым в его трапе. То есть его люди должны были качаться у врат более чем в сто с лишним раз больше по времени, чем любые из местных игроков. А вы что думали? В сказку попали не смогли справиться своими силами, платиться, Но деваться тем было некуда, потому что в первые же часы после перехода врат на следующий грейд индонезийцы умудрились потерять половину врат Джакарты. Причем на этом потери не остановились. Каждые 2-3 часа приходила информация о том, что потеряны очередные врата. Либо, в лучшем случае, попытка отбить уже потерянное снова закончилась провалом. Впрочем, индонезийцы попытались поторговаться и параллельно послали запрос на помощь японцам, индийцам, китайцам, американцам и англичанам. Однако половина тех, кому был послан запрос, отказалась помогать, заявив, что сами с трудом контролируют ситуацию. А те, кто все-таки прибыл, типа тех же англичан, которые хватались за любую возможность хоть как-то вернуть свой изрядно просевший международный авторитет, ничего не смогли сделать. Например, команда англичан, которая была самой многочисленной из числа присланных на помощь, просто слились, потеряв почти три сотни игроков. Впрочем, это было вполне объяснимо. Присланные игроки были весьма слабо прокачаны, потому что все хорошо прокачанные были настоятельно необходимы на территории самого острова. Но Скипа эта новость, несмотря на все его разборки с этим подлым народцем, совсем не порадовала. Гибель земных игроков, кого бы они ни представляли, он воспринимал как ослабление возможностей всего человечества в целом. Твари ведь совсем не различают, чьи кости хрустят на их зубах — англичан, русских или там монголов. Как бы там ни было, решение об оказании помощи было принято. Сразу после чего запустились все необходимые подготовительные мероприятия, одним из которых и было сегодняшнее тестирование новичков у врат, которое производил Скип. И к настоящему моменту эти мероприятия были практически закончены. Так что уже через час обе сформированные команды должны были выдвинуться через порталы в Токио и Джакарту. Ну, то есть тихоокрайный потому что сами эти города снова оказались во власти тварей. Когда Мак поднялся в свои апартаменты, Марана уже приняла душ и сейчас сушила волосы полотенцем. — Давай быстрей мойся а я пока на стол накрою. — Так, может, в столовой? — Иди уж, — махнула та рукой. — Я все уже заказала, сейчас принесут. — А ты со мной не хочешь? — игриво осклабился Мак. Марана усмехнулась. — Вот ведь неугомонный. Да иди давай. У нас, дай бог, полчаса есть. Как раз помыться и покушать. Народ ждать не будет. Только-только сообщение в общий чат трапа пришло с указанием времени отправки. А я сам, знаешь, не люблю ничем таким на бегу заниматься. Токио встретил их дождем. сильным. Так, мороз. Учитель, Хисахита Тенно, ждала его у портала в полном боевом снаряжении. Госпожа Марана. "Здравствуй, ученик", улыбнулся Скип. "Рад тебя видеть", он окинул его взглядом. "Ты собираешься идти с нами?" "Это мой долг", упрямо вскинул голову мальчишка. "И как ученика, и как императора", он насупился. Прошлый такт я часто пренебрегал своими обязанностями игрока, уделяя больше внимания обязанностям правителя и, возможно, то, что на наш народ обрушились столь серьезные и никак на не ожидаемые беды, результат подобного пренебрежения. Так что я не хочу более допускать подобные ошибки. Скип на замер, потом потерся щекой о плечо, после чего деликатно произнес. «Ну...» Я бы не был столь категоричен, но отговаривать тебя не стану. Мне действительно стоит посмотреть, чему ты научился без меня, и скорректировать твое развитие. А то я чувствую, что со всеми этими собственными общественными нагрузками не слишком хорошо исполняю обязанности твоего учителя. «Вы учите меня даже, когда вас нет рядом», — упрямо вскинул подбородок юный император. «Своими действиями и примерами, о которых гудит вся планета». Это дорогого стоит. Следующие трое суток они чистили Токио от тварей. Тактика была сформирована еще до прибытия. Топовые игроки гасят тройки, остальные — стайных. Боевая техника и солдаты, которые тоже почти все были игроками, но с весьма слабо раскачанными навыками и умениями, закрепляются на освобожденных территориях и дочищают мелкие группы и одиночек. Но отрабатывать ее пришлось на ходу. Слава богу, японцы — истовые исполнители, скрупулезно выполняющие полученные команды, так что потери было немного, да и тя в основном в технике. Так что все шло довольно рутинно. Но когда ударные группы уже вышли к Токийскому заливу, Хисахито, к этому моменту вполне доказавший, что он вовсе и не забрасывал свои занятия, регулярно появляясь у врат и прокачивая заклые и умения, внезапно спросил — «Учитель, я вижу, вы применяете какие-то неизвестные заклинания. Позволено ли мне будет узнать, какие они и откуда вы их взяли?» Скип, только присевший после довольно остервенелой схватки с целой сходкой, состоявшей аж из четырех высокоуровневых троек, которая заставила их неслабо попотеть, замер и удивленно покосился на ученика. «Ты молодец, мой мальчик, замечаешь даже такие мелочи». Ученик слегка смутился. «Простите, учитель, это не я. Это кумаги, командир моих телохранителей». Он повел подбородком в сторону коренастого игрока, замершего у его левого плеча, потому что сам парень упрямо держался позиции за левым плечом учителя. Это он заметил. Ски покинул его взглядом и уважительно кивнул. «Он хороший телохранитель, если замечает такие вещи». «Учись этому у него!» «Я понял, учитель!» «А что касается неизвестных заклинаний, у меня магазин следующего уровня, который станет доступным остальным, только когда через врата начнут проходить твари выше 50-го левела!» Хисахито задумался. «Эти заклинания сильнее?» «Пока я этого не вижу. Старые заклы типа того же луча или потока плоскостей работают куда лучше». Но они у меня очень сильно прокачаны. А вот новые заклинания нет. Но вполне возможно, на каком-то из следующих уровней врат через них пойдут твари, обладающие хорошей защитой против старых заклов. И для противодействия им как раз и нужны будут новые. Поэтому я их сейчас и качаю. Тем более, что они пока на том уровне, когда еще имеет смысл качать их применением. Понимаешь? «Да», — серьезно кивнул мальчик. А можете показать те, которые у вас есть? И можно будет попросить у вас список того, что откроется в магазине следующего уровня? Хорошо, следующие схватки я покажу и озвучу. А что касается списка... Мак на мгновение запнулся. Они же составляли его вместе с Евгением Юрьевичем. Так почему их нет у японцев? Опять политические игры. Оно у тебя непременно будет. Чуть позже. Твердо закончил скип. Через три дня боев они отбили обратно все токийские врата. За это время Магу удалось прокачать фрактальный удар, кислотную струю и плазменный луч до третьего уровня, а кислотный дождь, который он применял практически по откату и напалм, даже до четвертого. Плюс на уровень поднялось аорное восстановление, а еще за время вечерних разговоров с учеником он, так сказать, отдохнул душой. Так что столицу Япона скип покидал даже с некоторым сожалением. Но, увы, остаться на большой срок никак не получалось. Их работа в качестве крайне эффективной пожарной команды в Японии и Индонезии привела к тому, что запросы на помощь посыпались потоком.